Жил был старик, да такой горький пьяница, что и сказать нельзя. Вот забрался он как-то в кабак, упился зелена вина и поплелся в хмелю домой, а путь-то лежал через реку. Подошел к реке, не стал долго думать, скинул с себя сапоги, повесил на шею и попрел по воде. Только дошел до середины, споткнулся о камень, упал в воду, да и поминай, как звали. Остался у него сын Петруша. Видит Петруша, что отец пропал без вести, потужил, поплакал, отслужил за упокой души панихиду и принялся хозяйничать. в воскресный день пошел он в церковь богу помолиться идет себе по дороге а впереди его тащится баба шла шла споткнулась о камешек и заругалась кой черт тебя под ноги сует петруша услыхал такие речи и говорит Здорова, тетка у ты путь держишь церковь ради богу молиться Как же тебе грешно идешь в церковь, богу молиться, а вспоминаешь нечистого. Сама спотыкнулась, а на черта свалилась. Ну отслужил он обедню и пошел домой. Шел, шел и вдруг откуда не возьмись, стал перед ним добрый молодец. Поклонился и говорит: "Спасибо тебе, Петруша, на добром слове". «Кто ты таков и за что благодарствуешь?» Спрашивает Петруша. «Я дьявол, а тебе благодарствую за то, что спотыкнулась баба, Да меня понапрасну, Так ты заполнил за меня доброе слово!» И начал просить. «Побывайте, Петруша, ко мне в гости, Я тебя награжу и серебром, златом всем наделю». Хорошо, говорит Петруша, побываю. Дьявол рассказал ему про дорогу и пропал в одну минуту. А Петруша воротился домой. На другой день собрался Петруша в гости к дьяволу. Шел-шел, целых три дня шел, и пришел в большой лес, дремучий да темный, и небо не видать. А в том лесу стоял богатый дворец. Вот он вошел во дворец и увидела его красная девица, выкорденно была нечистыми из одного села. Увидела его и спрашивает. Зачем пожаловал сюда добрый молодец? Здесь черти живут, они тебя в клочки разорвут. Петруша рассказал ей, как и зачем попал в этот дворец. Ну, смотри же, говорит ему красная девица, станет давать тебе дьявол золото и серебро. Ты ничего не бери, а проси, чтобы подарил тебе того самого ледащего коня. На котором нечистые дрова и воду возят Этот конь твой отец Как шел он из кабака пьяный, да упал в воду Черти тотчас подхватили его, сделали своей лошадью Да возят теперь на нем дрова и воду Тут пришел тот самый молодец, что звал Петрушу в гости и принялся угощать его всякими напитками и наедками. Пришло время отправляться Петруше домой. «Пойдем, — сказал ему дьявол, — я наделю тебя деньгами и славной лошадью живо до дома доедем». И Ничего мне не нужно, отвечает Петруша, а коли хочешь дарить, подари ту ледащую клечонку, на которой у вас дрова и воду возят. Куда тебе эта клечонка? Скоро ли на ней до дому доберешься? Она того и, смотри, околеет. Все равно подари, а кроме ее другой не возьмут. Отдал ему дьявол худую клечонку. Петруша взял ее и повел за узду. Только за ворота, а навстречу ему красная девица. Что достал лошадь, достал. Ну, добрый молодец, как придешь под свою деревню, Сними с себя крест, очерти кругом этой лошади три раза И повесь ей крест на голову. Петруша покорился и отправился в путь. Пришел под свою деревню и сделал все, что научила его эта девица... Снял с себя медный крест, очертил кругом лошади три раза и повесил ей крест на голову. И вдруг лошади не стало, а вместо я стоял перед Петрушею, родной его отец. Посмотрел сын на отца, залился горючими слезами и повел его в свою избу старика три дня. Жил без говору, языком не владел. Ну после стали они жить во всяком добре и счастье. Старик совсем позабыл про пьянство, И до самого последнего дня ни капли вина не пил.